Александр Егоев. Вне возраста и размера шляпы. Радий Петрович Погодин. 1925-1993 годы. Прежде чем писать о писателе, начну-ка я, пожалуй, с презумпции, то есть с такого предположения, которое, как сказано в Википедии, считается истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана. Бывает презумпция невиновности, сейчас она меня не интересует, и бывает презумпция гениальности, о ней-то и пойдет речь. Так вот, писатель Радий Погодин – светлый гений русской литературы. «Это я говорю сознательно» поскольку уже долгое время читаю все подряд, все его книжки, и уже наметил на будущее, в каком порядке буду их перечитывать. Это моя презумпция. И пора привести цитату. Вот, пожалуйста, привожу про хулигана Витю из повести «Мальчик с гусями», который, когда он вырастет, мечтает стать «Космонавтом?» «А вот вам нетушки. Великаном. Знаете почему?» «Внимательно вчитайтесь в отрывок, который я даю ниже. В хулиганских рассуждениях Вити заключен глубочайший смысл. Великану много работы. Мальчишка помедлил, почесал обгоревший нос. «Поспевай только». Он беззвучно зашевелил губами, вероятно, перечислял про себя возможные для великана дела, потому что сказал вдруг, «Можно и наклонившись». Или корабль попал в шторм, матросы из сил выбиваются, волна поверх неба, кораблю спасателям не пробиться, погибель. Смотрят матросы-герои, я к ним иду». Мне что, мое дело такое? В горах тоже много работы. Тоннели сверлить? Мальчишка посмотрел на нее подозрительно, помолчал. Потом объяснил тихо. Снежные люди совсем погибают. У них кормов мало. Вот как? Наташа примерила бусы, все еще не решив оставить себе или вернуть их Боброву. «Каким же ты будешь?» Мальчишка показал на пунцовую тучку, что проплывала вдоль горизонта. «Она мне будет по пояс!» И вдруг погрустнел, прижался к Наташе и зашептал. «Я только чего боюсь насчет зайцев? Они же будут для меня все равно, что блохи. Я же их не замечу. И ежиков». «Да?» — усмехнулась Наташа. — Вот видишь. Ей хотелось знать, как смотрятся бусы на желтой нейлоновой безрукавке. — Наверное, хорошо. — А может быть, шаг у меня будет громкой. Они издали услышат и успеют. — Кто? — Ну, звери. — Работа и милосердие. В мире это главные вещи. Если ты человек разумный, не выучил это правило в раннем детстве, то сколько ты на свете не проживи, останешься дубиною стейросовую и засохнешь под звездным светом, до какого бы немыслимого объема не развил ты свой необъятный ум. Писателя Радио Погодина я не встретил в жизни ни разу. Я и Юрия Коваля не встретил в жизни ни разу и Виктора Голявкина, и Драгунского, и Пушкина, увы, я не встретил, хотя ходил с ним по одним улицам. Зато я встретил их книги. И если б я их не встретил, честно скажу, жизнь моя зачахла бы, как пальма в привокзальном буфете. Хотя, возможно, это и к лучшему, что я не встретился в жизни ни с кем из перечисленных авторов, «Может, кто-нибудь из них детей кушал, как Бармалей из мультфильма? Мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей». И потом, чтобы оправдаться на суде Божьем, написал пару хороших книжек. «А что? Вполне может быть. Книга и сочинитель, написавший нам эту книгу, могут разниться, как карлик и великан. Или как мальчиш-плохиш и мальчишки больчиш у Гайдара. Уж на что мне нравится проза, скажем, Ильи Укропова. А посмотришь, как маслится его борода от стекающих по усам капель, когда он закусывает селедкой свою ежевечернюю рюмку в распивочной на Стремянной улице так четырежды подумаешь перед тем, как откроешь его новую книгу. Все же думаю, что к Погодину рассуждение мое не относится. Посмотрите на его фотографии, а еще лучше на живописный автопортрет, тот, где он в красном, не пионерском, галстуке и с короной, парящей над головой. А между головой и короной приютился желтый цыпленок. Человек, пригревший цыпленка, и нигде, не будь а на своей голове, не станет заниматься антропофагией, тем более, если он прошел страшную военную мясорубку и чудом уцелел перед этим в первую блокадную зиму в марте 1942 года его вывезли на Урал, а с августа 1943 будущий писатель на фронте. Одно из главных сочинений Погодина – поздняя, так называемая взрослая повесть «Я догоню вас на небесах». Повесть автобиографическая. В ней писатель написал о себе, о войне, о смерти, о том, чем жил и как выжил. Хотя, по большому счету, темой «Человек и война» пропитана вся проза писателя – Исключений не очень много. И даже в произведениях мирных, где о войне можно не говорить, нет-нет, да и проплывет облаком память о фронтовых грозах. Начинается повесть так. «Я не боюсь смерти, не боюсь позора, не боюсь казаться смешным. Я боюсь дня, боюсь города, где я нищий, я боюсь нищеты». Город мой неопрятен. Это точно в такт с моим сердцем. Я, сегодняшний, думаю то же самое. Тоже боюсь быть нищим и не боюсь казаться смешным. Далее уже про войну. И я иду на войну, и в детство, где я был богат, под голубое небо, пробитое пулями, но еще не потрескавшаяся, как пережженная гербовая эмаль. Я родился через восемь лет после победы и слышал много рассказов тех, кто выдержал военные испытания, которые навязал нам Гитлер. В конце пятидесятых мы играли в войну чаще, чем в дворовый футбол. Она еще не называлась дурацким словом «войнушка», И спроси меня тогда, кого я больше всех ненавижу, я бы, честно сказал, фашистов. Я бы и сейчас так ответил. Военная проза погодина, крепкая и чистая, как фронтовой спирт. Солдаты пили спирт из алюминиевых мятых кружек с закопченным дном. Старшина получил спирт за все прошлые месяцы сразу, в пивных бутылках. Возить столько стекла ему было не с руки, да и не на чем. И он раздал весь спирт солдатам. Некоторые говорили, что старшина поступил неправильно, что нужно его пустить под суд. Но он поступил правильно. Все молодые солдаты, а их вроде было более двух третей, отравились и на долгое время потеряли охоту к вину даже к разговорам о винопитии. А вина было много, Румыния. Спирт не давали, не давали иначе вам выдали. Башковитые старики придумали следующее: как только молодой обслюнявленный солдатик, улыбаясь, падал, они легонько с прибаутками отбирали у него бутылку, сливали спирт в канистру и ухмылялись, как коты. Не могу удержаться и не процитировать еще один спиртовой отрывок. Потом П. отглотнул из бутылки еще глоток. Уже весело и бесшабашно, и упал в воронку мягкую, как илистый берег. От пашни шел запах талой воды. Поднялся на локте, ласково оглядел поле, Вытер нос грязной рукой, устроился в воронке поудобнее и уснул, похожий на шкварку в ржаном тесте. Взрыв рядом присыпал его всходами пшеницы, как укропом. Выше я написал про автопортрет. Погодин был еще живописец. Не знаю, когда он впервые взял в руки кисть. Должно быть сразу после войны. Но проза его, любая, даже эта биографическая, напоминает живописное полотно. Человек, похожий на шкварку в ржаном тесте. Нет, товарищи, каково? А взрыв присыпал его всходами пшеницы, как укропом. Сразу представляешь картину. Теперь о взрывах, воронках. Бомбами нас, советских, шагавших по дорогам Европы в победоносном 45 году, забрасывали не немецкие летчики, вернее, не одни немецкие. Погодина и его товарищи бомбили итальянские макаронники с легких бомбардировщиков Каприни. Погодин в книге называет их Каприни-Капрони. Это сейчас все немцы. А тогда любой школьник знал, что на юге фашистствовали румыны, на севере и ладоге — фины. Фашизм не знает национальности, и не Гитлер его придумал. Я неспроста так долго топчусь на военной теме. Мир меняется, и память уходит вместе со свидетелями военных дней. Да и свидетельства нам оставлены... Некоторые ревнители так называемой исторической правды подбирают нынче такие, где победители превращаются в побежденных, и сама победа России подается как ее поражение, а миллионы погибших представляются погибшими с дуру. Надо было не воевать под Сталиным, а сдаться на милость свастики, и жили бы теперь припеваючи как в свободной Америке и Европе? Нет, конечно. Нельзя жить единственно прошлым, презрительно поплевывая на современность. От этого человек черствеет и превращается в Кощея Бессмертного, готового раздавить любого, кто посягает на отеческие гробы. Погодин говорил о таких. Посмотрите на тех, кто прибавил войну к своему возрасту они быстро состарились, превратив свою жизнь в служение прошлому и ничего не ожидая от будущего, кроме признания в непомерной прогрессии их заслуг перед Родиной, считая уже само собой пребывание в армии актом беспримерного подвига. Но надо же ведь также и понимать, что обнуляя и искажая память, живя только днем сегодняшним, мы тем самым обращаем свое беспамятство на пользу мировой пустоте, превращаемся в ванек родства непомнящих и пляшущих под любую дудку. Погодин, говоря о войне, намеренно не пишет о героизме. Война у него работа, черная, изматывающая, злая, но единственно необходимая из работ». Ибо что было в ту пору необходимее, чем чаемая людьми победа? Если нужно было взять языка, перерезать фашисту глотку, вонзить в его сердце нож, делали это, не рефлексируя, без оглядки на слезливую совесть. Враг есть враг и должен умереть первым. А Родина — это Родина и должна выжить и победить». Писательница Мария Семенова рассказывала, что Радий Погодин, на фронте он воевал в разведке во второй танковой армии, с которой дошел до Берлина, в устной беседе с ней, когда они заговорили о героизме, высказался неожиданно откровенно. Работу фронтового разведчика он сроднил с профессией уголовника. Действовали тихо, без выстрелов, Работали финкой. Это благородные рыцари вставали в позу и бросали перчатку. А когда тайком проникаешь во вражеское пулеметное гнездо или в окоп противника, действуешь стремительно, не раздумывая, чтобы никто из немцев не успел позвать на помощь своих и выстрелами не предупредил неприятеля. А перед фронтом была блокада. Тема трудная и тяжелая, но для нас, в душе ленинградцев, она как заноза в памяти, с которой невозможно сродниться, но извлеки ее оттуда щипцами, и мы перестанем быть. Нужно было еще подняться на третий этаж. Этот прием давно отработан. Берешь ногу руками повыше колена, ставишь ее на ступеньку, и, опираясь на колено руками, распрямляешься. И снова ставишь ногу руками на следующую ступеньку. И так все выше и выше и выше. Когда я вошел в свою комнату, мне навстречу из зеркала с золоченой рамой шагнуло чудовище с красными рачьими глазами и посиневшим голым черепом. Шапку я почему-то снял перед дверью, Глаза мои вылезли из орбит не фигурально, но просто вылезли. Они торчали, они висели, как две громадные вишни. Белков не было, только черный зрачок посреди красного. Я не упал. Я опустился на колени. Прежде чем упасть, мне хотелось поправить глаза, засунуть их обратно в глазницы. Но на это у меня не хватило сил. Не дай Бог кому-нибудь испытать подобное. Радий Погодин испытал. Выжил, Бог его миловал. Он пишет, что блокада ему не снилась никогда. Объяснение приводя такое. Даже во сне... Даже через боль, растормаживающую сознание, мозг не захотел пропустить меня в блокадную память. Блокада неконструктивна. Я говорю о чувствах, потому и реконструкции не поддаются. Можно написать пьесу по поводу блокады, но не о страданиях и не о ее сути. Драматургия... Самодвижение, блокада, неподвижность. Суета подмешивает в рассказ о блокаде желание оправдаться. Также и обилие деталей. Глаз не выхватывал мелочей. Глаз держался за сущности. Хлеб, печурка, вода, дрова. Горе, боль были притуплены. «Иначе разве кто-нибудь это выдержал бы?»